Часть вторая. «Золотая муха». Глава первая, короткая, но зато в ней мы с Холмсом ждем конца света. Рассказывает доктор Ватсон. Да, ужасная магия Кощея Бессмертного сработала. Мы с Холмсом оказались на Бейкер-стрит в своих привычных креслах перед пылающим камином. Я с ужасом посмотрел на Шерлока. «Бог мой, Холмс! Нас просто-напросто вышвырнули! Нас оскорбили!» Холмс молча достал из буфета бутылочку бренди налил изрядную дозу себе и мне, поколебался, а затем налил третью рюмочку и поставил ее в клетку с черной мышью. Мышь настороженно сверкнула на Шерлока умными глазками, но к рюмке не приблизилась. Холмс пожал плечами и занялся набивкой трубки. холмс Я не мог понять его спокойствие. «Что же вы молчите? Нас оскорбили! Злодей торжествует! И что он сделает с бедным генералом, со смоленином, с детьми?» «Не о том надо беспокоиться, мой друг», — печально ответил Холмс. «Подумайте лучше, что Кощей собирается осуществить свою угрозу, уничтожить детей таким образом всю реальность». «О, да!» «Бедная реальность», — согласился я. «Бедные потомки. Они так славно жили, у них уже было развитое электричество и прочие науки. Может быть, наладить эвакуацию потомков к нам?» «Бедные не только потомки», — возразил мне Холмс. «И эвакуация не поможет. Мы в ничуть не лучшем положении. Ватсон, поймите, ведь наш мир вторичен». Он существует лишь благодаря тому, что в реальном мире есть книги, описывающие нас. И если реальный мир исчезнет, то исчезнем и мы, догадался я. «Вновь делайте успехи, доктор», — похвалил меня Холмс. Но обычной радости от его слов я не испытал. Шерлок тем временем привычно пальнул в потолок из револьвера и через несколько минут приковыляла, одетая лишь в ночную рубашку и тапочки, миссис Хадсон. «Шампанского!» — мрачно потребовал Холмс. «И побольше!» «Я и не заметила, как вы вошли!» — покачала головой миссис Хадсон. «Ох, Холмс, вы меня удивляете!» Через полчаса мы с Холмсом доканчивали третью бутылку. Нам хотелось забыть о грядущем конце света, и, признаюсь, это почти удалось. «Вот сон! Клонит вас в сон!» — пьяно каламбурил Шерлок. «Закройте глазки, увидите сказки!» «Ватсон, дорогой, как жаль, что мы вскоре погибнем!» ужасно подтвердил я. Над головой кружила назойливая гудящая муха. Я скрутил в рулон «Файнэншенал Таймс» и метким ударом сбил ее на пол. Сострил. Ей конец света уже не страшен. «Одно меня утешает», — вздохнул Холмс. «Преступность исчезнет тоже. И ведь мы в какой-то степени были причиной этого». Я все-таки победил преступников. И негодяя Мариарти тоже. Некоторое время мы молчали, глядя в догорающий камин. «Колмс, пальните в потолок!» — попросил я. «Зачем?» «Пусть Хадсон принесет нам еще шампанского». «Доктор Ватсон, пожалейте миссис Хадсон. Достаньте бутылку сами». «Колмс, пальните!» Продолжал настаивать я. «Понимаете, после Афганистана я полюбил запах порохового дыма». «О, понимаю. Но Ватсон полночь уже минула». «Ну и что?» «Истек срок нашего с миссис Хатсон пари. Она более не обязана сносить мои прихоти?» «Увы, увы». Я понял, что шампанского мне не дождаться, а Холмс горестно продолжил. «Увы, увы. О, женщины!» Перед лицом надвигающейся катастрофы я мог позволить себе быть бестактным. «Колмс, мы скоро погибнем. Ответьте же мне, вашему преданному другу и биографу. Почему вы не женаты?» Шерлок помолчал. Потом взмахнул рукой, уронив при этом пустую бутылку, и тихо сказал. «Что ж...» Теперь я могу признаться. Правда такова. Ох, Ватсон. Итак, когда мы с моим братом Майкрофтом были еще детьми, произошло событие, повлиявшее на всю нашу жизнь. Я весь превратился в большое оттопыренное ухо. Узнать напоследок одну из тайных черт моего друга, что может быть более достойным завершением жизни. но Холмс не успел закончить «Чё, не ждали?» — резанул знакомый голос. Из распахнувшегося гардероба высунулся смоленин. За ним жизнеутверждающий поблёскивала лысина-кубатая. «Бог мой!» — Шерлок вскочил, с трудом удерживая равновесие бросился к потомкам. «Кощей повержен? Мир спасён? Хрен там!» Вздохнул Смоленин, выпутываясь из разнообразных одежд Шерлока, висевших в гардеробе. Чего там только не было. От немецкого мундира до дамского бального платья. И все это сейчас обвивало голые ноги переводчика, стесняя его передвижение Эта падло всех нас победила. Костю, ох, не хочу вспоминать. Сфинксов и нас в настоящую реальность выкинул. «Но мы еще не сдаемся», — жизнерадостно заявил Кубатай. «Мы еще побрыкаемся. Для начала мы решили вновь объединиться с вами. Ватсон, у вас найдется глоток виски?» «Генерал, вы же не пьете», — ужаснулся Смоленин. «Отставить!» — сверкнул глазами Кубатай, и после неизбежной суматохи мы расположились у столика. Потомки выпили, и Кубатай, откашлившись, сказал. «Произошло следующее». И начал с того, что случилось с бедным Костей. Холмс схватился за голову, подлил себе из бутылки и мрачно повторил. «В муху». И тут же вскричал. «Муха! Ватсон!» Я тоже вспомнил про свой недавний удар. вскочил и в ужасе осмотрел пол. Хладный мушиный трупик лежал совсем рядом. Я бережно положил его на ладонь, поднес к свету. Все сгрудились вокруг. «Неужели?» — простонал Смоленин. «Костя! Чувачок!» Муха лежала на спинке, безвольно обмякнув в моей ладони. Тонкие ножки трогательно обвисли. Какая-то... Неземная печаль и смирение читались в ее позе. тощенькое тельце казалось невесомым. А ведь как славно она еще недавно жужжала надо мной. О, Боже! На мгновение мне показалось, что мушиные ножки дрогнули. Увы, эта невольная слеза исказила зрение. «Убийца!» Мрачно глядя на меня, произнес Кубатай. «Газетой. Можно сказать, на взлёте». «Я не хотел», — простонал я, заливаясь слезами раскаяния и подумывая, не упасть ли в оморок. «Я не знал, маньяк», — процедил Смоленин. Он был такой весёлый, вежливый мальчик. Русский язык знал. «Похоронить бы надо, как положено». Пробормотал холм, созираясь. «Где тут горшок с геранью? Или в сад выйдем?» кубатай всхлипнул. Достал платок, промокнул глаза и неожиданно спросил. «Слушайте, а вдруг это другая муха? Обычная?» Мы задумались. Я временно прекратил плакать, отставил мысли об обмороке и стал разглядывать муху попристальнее. «Глаза вроде не такие», — заявил смолянин «А вот выражение лица Костина». «Колмс, у вас есть микроскоп?» — поинтересовался Кубатай. «Конечно», — слегка обиделся мой друг. «Дайте-ка мне жертву, Ватсон». Кубатай долго разглядывал муху под микроскопом, подкручивал винты, наводил свет, потом вздохнул и поднял голову. «Поздравляю вас, джентльмены! Это не Костя!» «Почему?» — заливаясь слезами радости, вопросил я. «Девочка!» Смущенно, глядя на предметное стеклышко, ответил генерал. «Смоленин, уберите тело!» Переводчик аккуратно взял муху за крылышко, спросил. «Похоронить?» Мы презрительно отвернулись, а Кубатай посоветовал. «Кремировать!» — и указал на камин. Обрадованы исходом дела, мы налили себе еще виски и выпили. «Как же искать муху?» — продолжал убиваться Кубатай. «А, Холмс?» «Никак!» — грустно ответил мой друг. «Только один путь возможен, если муха сама найдет нас. Костя — ребенок способный. Положимся на него. и И будем ждать чуда.